ЭПИЛОГ Улу-Мухаммед в Москву ехать отказался. Наотрез. Хотя чего там от Серпухова ехать? Три дня от сил, если не торопиться. Даже не знаю, почему хан уперся. Всю орду разбили на 10 чембулов, которые уходили из-под Белева с разницей в 10 дней, чтобы дать нам возможность подготовить прокорм по дороге. 10 тысяч человек, да еще с лошадьми, это не хрен собачий. Это безумный объем еды и фуража, очень неслабая логистическая операция. И если татары волокли все свое небольшое имущество на восток, то на перерез им с севера тянулись бесконечные вереницы саней, груженных где сеном, где овсом, а где и просто зерном. Мужики-вощики, раскрыв рты, глядели на проходящие бима или вставшие на дневку отряды. На косматые малахаи и курчавые тулупы татар, на разодетых Мурс, а то и царевичи или самого царя. И самулу Мухаммета и сыновья его Якуб, Махмуд, Юсуф и Касым вели отдельные чембулы. И расползались по московскому княжению и дальше в Твери, Новгород, в Литву и Рязань слухи о небывалом, невиданном. Сам царь Махмуд идет по Руси и не в набег, а на службу великим князьям. Тогда на стене хворостяной крепости меня будто в баню засунули. Кинуло в жар, и по спине потекли горячие струйки. А Васенька внутри забился, требуя немедленно спрыгнуть со стены и бежать, бежать, бежать. На миг перед взором встала картина, как Васенька бежит по снегу, путаясь в полах бобровой шубы, визжа, спотыкаясь и падая. И эта смешная картина позволила мне затолкать паникера в дальний угол сознания и вернуть контроль над телом. Я медленно повернулся к хану и увидел, как в глазах его плещется отчаяние как кисть гуляет по рукоятке дорогой харизмийской сабли. Еще минуту назад у Мухамеда был выход, и вдруг все повисло на волоске. Наверное, то же самое он увидел и у меня в глазах, и потому не потащил клинок из ножен и не махнул нукером. Все застыло, и в этой тишине у меня в ушах прозвучал тихий машин голос. — Ты вернешься? — Да, я вернусь. — Веришь мне, хан? — Веришь, что я с тобой честен, что нет мне нужды в твоей смерти? Мухаммед поколебался мгновение, но все-таки ответил. «Верю. — Верю. — Пусти, — обратился я к Нукеру, упершему мне в бок кинжал. — Пусти его, — эхом повторил Мухаммед. — Все шаг назад от чистокола! Настороженная и готовая в любую секунду взорваться толпа татар, Посмотрела на едва заметно кивнувшего хана и отступила. Я шагнул вперед. «Вакула! Княже!» — радостно заорал Вакула. «Только мигни! Отпусти его!» Вакула малость оторопел, так что мне пришлось повышать голос. «Отпусти его!» ближний с потрясенным видом потоптался около Якуба, сплюнул и вкинул саблю в ножный. «Ступай к Дмитрию, и остальных с собой уводи». Еще не верящий своему избавлению Якуб поднялся только когда русичи отошли от него шагов на десять. «Забирай сына, хан», — только, — сказал я, — и сел прямо под стену. Ноги не держали. Конец первой книги. Текст читал Владимир Князев.